Десять. Дар богов. Ульрика вернулась во дворец в смятении. Что означали слова Оракула, она не понимала. Отослав всех, кто был в зале, подошла к своей дочери. Сундуки с вещами уже были отправлены, с ними же отбыла общая часть служанок. Даже старый гобелен, который вышивала ее бабка, и тот аккуратно снят и упакован. «Надо готовиться», — начала королева. «К чему, матушка?» «В городе неспокойно. Соберись и в путь к своему будущему мужу». «Но, мама, вы же обещали только весной», — возмутилась Диеса. «Сегодня утром была у твоего отца, врул-пал». «Как?» — прошептала девушка и прижала ладони к губам. «В последние века нам противостояли только шайки, что приходили из-за пустоши или северяне. Но это войско его собрали только с одной целью — уничтожить нас». «Нет, нет, так не должно быть, я ведь еще...» «Вот поэтому тебе надо собираться и ехать к Эделандросу, и там ждать исхода». «Все так плохо?» Диеса со своими переживаниями не придавала значения войне. Есть отец, мать, старший брат и огромная армия, что остановит любого врага. Но что происходит в действительности, слышала только отголоски слухов. «Собирайся, тебе два дня на сборы». И еще ты поедешь на шагающей карете, а дальше придется пересесть на Натрана и затеряться среди беженцев, что уже появились на дорогах. Почему так? Опасаюсь банд наемников, что перешли горы и теперь шастают по окрестностям. На крестьянина не нападут, а вот кортеж принцессы – лакомый кусочек. Так надо. А теперь все свои эмоции в сторону и займись делом». «Но я…» Ульрика понимала дочь. Знала, что она будет против, поэтому в охраннике записала племянника – которого принцесса любила. «Тебя будет сопровождать таклен но после он вернется в столицу. Также с тобой отправится Цалабан, мой плачущий эльф. Поможет тебе справиться с мыслями». Ульрика поцеловала дочь, осторожно прижала ее к себе. Диесса подумала, что так будет лучше, и когда королева ушла, отправилась навестить Килли, что вот уже вторую неделю спал под Балдахином в райском саду. «Как себя чувствуешь?» улыбнувшись, спросила она. «Всегда так делала, когда приходила к больному мальчику». А он вытянул руку и поднял большой палец вверх. «Сегодня немного погулял», — ответил закиль маг что отвечал за его здоровье. «Вот видишь, как здорово. Значит, скоро сядешь на пони». «А ты будешь рядом держать меня за руку?» «Нет, малыш, я уезжаю в Риван», — так решила королева. «Но буду ждать тебя на свою свадьбу, ты ведь приедешь, верно?» Мальчик кивнул и, вытянув руку, дотронулся до щеки диесы, по которой покатилась слеза. «А завтра мы с тобой покатаемся на самоходящей карете Датнове». Эти странные во всех отношениях кареты изготавливали за заполы. Вместо колес стояли восемь пар металлических ног, что попеременно переступая, двигались гораздо быстрее на траны и не уставали. Большой котел вечно свистел и гудел. Труба, что торчала вверх, выпускала в небо черный дым. Датнов многие пугались, думали, что он передвигается с помощью магии, но Диесса была образованной принцессой и знала, что виной тому пар и поршни. «Да, да!» – услышав это, радостно закивал мальчик. Сел и начал спускать ноги на землю. «Ты готов побегать? Тогда пошли к ручью. Там собралось много ангелочков, они дожидаются тебя. На, держи». Принцесса насыпала ему в ладонь бисер, мальчик сжал пальцы, чтобы не растерять, и как только ему надели ботинки, побежал по райскому парку. «Вы умеете лечить», — видя, как побежал юный принц, сказал маг и поспешил следом. Диесе самой хотелось посмотреть, как подготавливают к путешествию датнов на механических ногах. Их часто можно было встретить как в городе, так и за городом. И если увидел такого пыхтящего дымом монстра, лучше уступить дорогу. Сразу из райского сада она отправилась во двор, где стояло несколько подобных штук. Все просто. Огонь нагревает воду, пар толкает поршни, а те, в свою очередь, передвигают механизмы. На этой основе у предков было построено много механизмов. Даже сейчас рудокопы использовали котлы для откачки воды из шахт. До самого позднего вечера шли военные совещания. Приходили гонцы, отчитывались и тут же отправлялись в обратный путь. Уже давно стемнело, а Килдрак так и не вышел из кабинета. Открылась дверь, и вошла королева. «Тебе надо отдохнуть», — сказала она, и, подойдя к мужу, поцеловала его. «И поужинать. Успеется». «Все, что планировал, на сегодня сделал?» «Если бы. Гонцы от евреях не прибыли. Похоже, нам перерезали путь». «Ты ведь знал, что это произойдет. Прими так, словно твой план выполняется. Ты уничтожаешь урожай, гонишь скот». «Сжигаешь склады с продовольствием. Ты поступаешь мудро. Но что будет, если они подойдут к бранд «Мы уже собрали ополчение, сформировали дружины, пожарников, развертываем госпитали и завозим продукты. На подступах в засадах сидят разведчики. Мы отравили почти все колодцы. Сейчас вокруг стен углубляем рвы. У города три стены, три кольца. Первая самая толстая, она же самая высокая. А что, если ее возьмут?» «Возьмут?» Хилдрак думал над этим, и от этой мысли ему становилось плохо. Две вторые стены были ниже. Если возьмут первую, то враг сможет установить катапульты и обстреливать город, как говорят, прямой наводкой. Мы не должны этого допустить. Ополчение строит баррикады, это хорошо. А ты не думал вывести казну? Ведь если не удержим город, на нее можно нанять целую армию. Тут ты права. И еще вывези семейные реликвии предков. Что-то ведь хотят силикациры. Неспроста идут. Мой мудрый муж. Совет. В городе пошли слухи, что двор покидает столицу. А это неуверенность в защитниках. Появились слухи, что город надо сдать. Думаю, тебе надо хотя бы раз в день появляться на улицах. Лично проверять, как идет подготовка. Тут хватает министров. у Ульрика погладила спинку стула которые без тебя справятся но поддержка народа важна не менее армии я и правда засиделся так завтра и сделаю как приняла новость Диез? расстроена я отправляю с ней таклин пусть поддержит ее в трудную минуту и своего плачущего эльфа да ей охрана не помешает он опытный боец а фрейлины тоже едут нет сейчас вдоль дорог рыщут бандиты с гор да фейбург доедут на датнове а после затеряются среди беженцев. Рискованно. Давай дам два или три отряда для охраны. Тебе воины нужны тут, не переживай за нее. В дверь постучали. Войдите. Вошла одна из фрейлин принцессы. Ваше имперское величество? Девушка присела и склонила голову. Что-то случилось? Поинтересовалась королева и отошла от мужа. Приходил посланник от Оракулы, приказал срочно прийти к нему Диэс. Как? Оракул никогда не приказывал, уж тем более не требовал явиться к нему. Он не король, чтобы требовать, но в то же время ослушаться его приказа никто не мог. Где она? В храме Оракулы. Почему сразу не сказали? Мы искали вас по всему дворцу. Ульрика, недовольно хмыкнув, вышла из кабинета и быстрым шагом направилась спускаться. Уже через час была в храме Оракула. Где моя дочь? — спросила королева у жрицы Килия, что встретила ее. «Оракул сказал, что время пришло. Сейчас идет церемония вручения силы». «Церемония? Что это такое? И какой силы?» — понизив голос, поинтересовалась Ульрика. «Ваше имперское величество, я не в курсе. На церемонию допущена принцесса и сосипы». «Эти проклятые?» Увидев, как дрогнули губы жрицы, королева извинилась. «Это все из-за пророчества?» «Но почему меня не поставили в известность?» «Не могу знать. Прошу, пройдемте. Отдохнете и подождете принцессу». Жрица Киэлия чувствовала себя не в своей тарелке. Она хоть и служила оракулу, но через полгода покинет стены храма и вернется в свои покои, став опять графиней. Поэтому появление ее имперского величества не сулило ничего хорошего в будущем. Площадь перед храмом была пустой, горели факела, тишина. Ни музыки, ни пения. у Ульрика прислушалась, но кроме сверчков и ночных птиц не услышала ничего подозрительного. Диесса была взволнована. Ее подняли с постели, не успела привести себя в порядок. Посыльный требовал срочно явиться. Он никуда не ушел. Когда принцесса вышла в походном платье, на другие потребовалось бы много времени, они пошли в храм. «Прошу вас сюда». Жрица Куэрин показала, где надо стать принцессе. Убедившись, что все готово, жрица вышла, в зале никого не осталось. «Зачем меня вызвали? Что я натворила? Почему ночью? Что произошло?» — думала Диез, озираясь по сторонам. И тут она увидела проклятых, которые бесшумно вошли в зал. Сердце остановилось. Сжав как можно сильнее губы, чтобы не закричать от страха, она закрыла глаза. «Не бойся нас. Мы те, кто хранит тайны богов. Настало время для пророчества. Ты избрана при рождении. Смерть идет по твоей земле. Скоро падут города, и все, что ты знала раньше, превратится в пепел. Ничто не сможет их остановить. Только ты. Я? — удивилась принцесса, и уже не с таким страхом посмотрела на монстра, что плавно шел к ней. Ты рождена, чтобы стать ею. Тебе будет дана сила, которой не обладал ни один смертный. Ты сокрушишь врага, который хочет убить твоих близких и любимых. Готова ли ты принять дар богов? «Готова». Даже не понимая, о чем идет речь, ответила принцесса и опустилась на одно колено перед кяк, что склонился над ней. «Ты смелая и храбрая, отважная. Твое сердце полно любви». «Но сейчас надо подумать о другом. Чем ты готова пожертвовать, чтобы остановить бойню?» Диеса уже много знала о войне, что силикациры взяли крепость в рул и разбили армию, которую послал отец, знала про беженцев, что объявлено военное положение, о воздушных крепостях, что словно киты плыли по воздуху. Ее воображение рисовало огонь и смерть там, где прошел враг. «Всем!» — уверенно ответила Диеса. «Да будет так!» В зал вошел оракул. Диеса смотрела, как ему трудно переставлять ноги. Но старец шел сам, а, подойдя к ней, положил руку ей на голову. «Все, что будет тут сказано, только для твоих ушей. Никто не должен знать о силе, которую ты получишь. Дар богов не в мечах и стали». «Его не увидишь, не почувствуешь», — начал говорить Лик. В зал вошли еще два сосипа и поставили на стол белый, явно изготовленный из металла, контейнер. Диаса не знала, что там, опустила еще ниже голову и закрыла глаза. Было страшно и в то же время гордилась собой, что удостоена чести получить силу богов. как повернул крышку контейнера, положил ее на стол и с горлышка стал подниматься белый туман. Потянув штырь, посмотрел на множество ампул, что были закреплены в специальных нишах. Пять контейнеров пустовали. Осторожно щипцами взял маленькую стеклянную ампулу, вынул ее и положил на серебряный поднос. Оракул с облегчением выдохнул. Кяг опустил штырь, а после плотно закрыл крышкой контейнер. Его тут же взяли два сосипа и отнесли в другую комнату. К столу подошла девочка Лилик, сняла с шеей невзрачный на вид кулон и, открыв его, вложила внутрь капсулу. «Встань!» — приказал Оракул, и принцесса встала. К ней подошла девочка, показала кулон, открыла его и дотронулась пальцем до капсулы. «Это дар богов!» — произнес Кяк. «Он мал, но его сила настолько велика, что не устоит ни одна армия. Береги его!» Лилик закрыла кулон, проверила зажим, а после сама надела его на шее принцессе. Силу богов нужно применить, только если окажешься среди врагов. Откроешь кулон, ампула стеклянная, ее надо раскусить зубами и никак иначе. Стеклышки потом можешь выплюнуть, но не сразу, подожди с минуту, чтобы сила, запечатанная в нем, перешла к тебе. Ты это понимаешь? Да, гордо ответила Диеса и прижала ладонь к груди. И тогда в тебе проснутся силы, дарованные богом. это дар... «Дается только один раз. Береги кулон. Это все, что есть у тебя, королевы, короля империи». Принцесса даже не знала, что сказать. У нее так сильно билось сердце, что хотелось прямо сейчас отправиться навстречу врагу и уничтожить его. Пока она думала, так же тихо и незаметно исчезли проклятые. Остался один оракул «Твой путь, как и говорила твоя мать, лежит в город Риван, да», — сказал он, — виде как брови принцессы поднялись вверх. — Ты избрана, но об этом должна знать только ты. Ни Килдрак, ни Ульрика, никто кто-то еще. Не время для подвигов. Ты встретишься с врагом. И тогда исполни пророчество. — Да, мой господин. Принцесса встала на одно колено и, склонив голову, зашептала молитвы благодарности. — Я, матушка, это сделаю. Очищу от заразы наши земли. Исполню написанное при рождении пророчества, вы будете мной гордиться, я это сделаю.